Те, кто остался». Глава 9 часть 3 «Ладно, пойди поймай его и немедленно принеси к амброзии. Живьём». «Уже бегу, мастер». «Итак, амброзия», — громко сказал Бокси. «Когтистая скоро принесёт тебе свежие ингредиенты. Приготовишь из них для меня лучшую еду на завтрак». «Сочту за честь, милорд», — ответила она с поклоном. Хорошо приготовленная и изысканно сервированная человеческая плоть под сладким нектаром это даже звучало как лучшая вещь, что вы можете вкусить после повышения ранга. Но Бокси не был абсолютно уверен, что готовка амброзии будет на высоте. Но даже если приготовленное блюдо окажется невероятно противным, он все равно сможет съесть того парня сырым. Однако прежде чем случится любая из этих ситуаций, нужно обратить внимание на причину — из-за которой он сейчас здесь находится. Мимик открыл хранилище и достал таинственный розовый камень. Как и прежде, он был полностью невидим для восприятия ЖМЛ. Попытки сосредоточить внимание только на области возле камня не давали удовлетворяющих результатов. Всё, что он видел, — это пустота квадрата подобной формы. Как и в случае с запахом от деппельгангеров, блестящая вещь была словно чёрным пятном в его поле зрения. Бокси частично почувствовал это, когда впервые встретился с камнем. Но сейчас, когда маны в воздухе витало столь много, он еще более выразительно смог почувствовать дыру, что послужило подтверждением подозрений Бокси. ЖМЛ функционировала постоянно, посылая слабые импульсы маны в окружающую среду. Затем эти волны, встречая материальную или нематериальную преграду, отбивались от встреченного объекта и почти мгновенно возвращались обратно, позволяя органу обнаруживать как физические, так и магические сущности в пределах своего рабочего диапазона. Однако, если бы что-то мгновенно перехватывало волну маны, тогда орган ЖМЛ воспримет все так, словно в той части пространства и вправду ничего нет. Вероятно, именно так мастер-шпион сумел избежать его восприятия и атаковать, застав врасплох. Скорее всего, нечто на нем самом или на его снаряжении мешало волшебному сканированию. Другими словами, дело не в том, что камень был не магическим Скорее, он был антимагическим. Любая магическая энергия близ камня словно исчезала. Более того, на небольшом расстоянии вокруг него словно бушевал крошечный вихрь маны. На самом деле, в некоторой степени это напоминало работу ядра подземелья. Тем не менее, орган ЖМЛ мог без проблем видеть ярко светящийся шар без каких-либо затруднений, за исключением того, что он не мог заглянуть внутрь потому разумно предположить, что камень функционировал по-другому. Поскольку магический сенсор Бокси был бесполезен, он попытался исследовать драгоценный камень физически. Прикосновение просто показало, что поверхность камня была гладкой и несколько холодной. Если засунуть его в рот и попробовать на зуб, камень не пытается атаковать тело мимика, а в сознание не поступало никаких новых уведомлений. И опять же, если бы секреты этой драгоценности можно было выявить так легко, то предыдущий владелец давным-давно бы всё узнал. Неудивительно, что результат всех предыдущих анализов не смог прояснить истину. Скорее всего, сами свойства камня мешали любым попыткам исследовать его с помощью магии, а значит, то же самое относилось и к магическому восприятию бокси. Если бы монстр вправду надеялся добиться каких-либо успехов в раскрытии истинной сущности драгоценного камня — Тогда ему нужно было бы попробовать что-то, на чего не мог бы додуматься ни один уважающий себя профессионал. Если и магический, и физический анализ не дают ответов, то что произойдет, если применить неординарный подход? Бокси не намеревался испытывать на нем опасное заклинание, так как он мог случайно сломать блестящую вещь, но этого и не требовалось. Он снова открыл свое хранилище и достал недавно приобретенную магическую палочку-зажигалку. Маленькая, но устойчивая струйка пламени вышла из ее верхней точки, и мимик с осторожностью поднес ее к камню. Метод научного тыка в исполнении мимика. Тем не менее, в тот момент, когда розовое должно было встретиться с красным, восходящий поток огня внезапно изогнулся и потянулся в сторону драгоценности. Он обернулся вокруг, как змея, занимающаяся удушением своей жертвы, но уже через секунду огонек исчез. Заинтригованный Бокси повторил этот процесс, и каждый раз он наблюдал за одной и той же реакцией. Ещё монстр отметил, что зажигалка работала исправно, а драгоценный камень на ощупь совсем не изменился. Затем он подверг камень немагическому пламени от обычного настенного факела и смог подтвердить, что ничего необычного не произошло. Бокси разошелся и, использовав навык кислотный спрей, выплюнул немного кислоты, что образовало небольшую лужу на полу подземелья. Подвесив над лужицей камень, мимик наблюдал, как жидкость начала оживленно пузыриться, после чего быстро испаряться вплоть до полного исчезновения. Часть испаренной кислоты, подобно волшебному пламени ранее, притянулась к камням и также бесследно пропала. Поняв, что он что-то нащупал, мимик достал целебное зелье, вылил его содержимое в оставшуюся после кислоты дыру и уронил внутрь камень. Жидкость начала понемногу меняться, от ярко-красного в грязно-коричневый. При этом изменения происходили не только в цвете, но и в консистенции. Ближе к густым чернилам, чем в воде. Бокси несколько раз слизнул эту жижу и с удивлением для себя обнаружив что алхимические свойства зелья исчезли, а получившаяся жидкость сильно отдавала ржавчиной. Бокси продолжил свой крайне ненаучный тест, тестируя близкий физический контакт между розовым камнем и палочкой-зажигалкой. Однако ни мощность чар, ни сами чары не были повреждены. Ну, этого следовало ожидать, так как уничтожить магию, связанную с физическим предметом, как правило, почти невозможно, без разрушения самого предмета. Подводя итоги своим экспериментам драгоценный камень, похоже, насильно извлекал ману из своего окружения, а не просто собирал магическую энергию окружающего мира, как это делало ядро подземелья. На словах они были похожи, но камень имел гораздо большую мощность, обладая при этом намного меньшим диапазоном покрытия. Если бы кто-то выяснил, что камень способен быстро отделить и высосать ману из жидкости, то, поразмыслив об этом, он бы понял, что то же самое произойдет с любыми нацеленными на него магическими импульсами, по типу оценки. Но если это и вправду было именно так, то смог бы он аналогично съесть направленные на него заклинания. Понятное дело, Бокси осознавал, что взрывать камень с помощью атакующей магии было, мягко говоря, опасно. Ведь если он хоть немного ошибся в своих выводах, то даже самое слабое из его атакующих заклинаний — «Стрела тьмы» потенциально могла превратить крупную драгоценность в крупную кучу непонятных осколков. И это было бы ужасной тратой совершеннейшей розовой блестяшки. Но у Бокси имелся способ сделать наносящие ущерб заклинания безопасными, не так ли? Через несколько секунд он закончил песнопение массовой паники и запер его с помощью кристаллизации. Он поставил кристалл с запечатанным заклинанием на пол, а сверху драгоценный камень. Два полупрозрачных объекта едва соприкоснулись, но кристалл успел рассеяться, в результате чего розовый камень шумно упал вниз. Будь то темный взрыв или даже сингулярность, обычное заклинание или с добавлением непреодолимой силы, стоило кристаллам с заключенной в них магической мощью соприкоснуться с таинственной драгоценностью, как те сразу же исчезали в небытие. В какой-то момент Бокси отодвинул опасения по поводу прочности предмета в сторону и начал использовать каждое заклинание или волшебный трюк, который имелся у него в арсенале.